От создательницы истории к Ведьмаку в ученице, у ведьмы в работниках. Новая серия рассказов о Ведьмаке Климе, его трех помощниках и тяжелом выборе. Озвучена впервые и только для зрителей канала Некрофос. Поприветствуй автора в комментариях, подписывайся, чтобы слушать больше и приготовься отправиться вместе с нами в новое приключение. Поехали. Клим лежал в кровати и анализировал происходящее. Вот уже второй раз он просыпается от того, что отчетливо слышал голос ребенка. Голос, несомненно, был ему знаком. Он принадлежал младшей дочери старшего брата Клима. Мужчина вспомнил их первую встречу. Его старший брат Игорь был преуспевающим бизнесменом. Парочка отморозков решила похитить ребенка с целью выкупа. Игорь прикладывал все усилия, чтобы найти и спасти дочь, но дело не двигалось с мертвой точки. Отец уже был готов отдать деньги. В ситуацию вмешался Клим. Явившийся к нему призрак отца сообщил о похищении. Отбросив обиды, с занозой сидевшие в сердце, Клим не смог остаться в стороне. Он нашел девочку и вернул ее отцу. Переселить себя и выйти навстречу с братом Клим так и не смог. С тех пор прошло около пяти лет. Жизнь Клима была размеренной и ясной. Молодой мужчина жил по своим законам, тщательно согласуя их с законами Вселенной. Он не лез спасать мир, но мог слегка изменить течение судеб. Люди, сумевшие попасть в его поле зрения, получали то, что хотели. Впрочем, не все. Души людей были для Клима открытой книгой. И если содержимое этой книги противоречило законам Вселенной, мужчина резко и безоговорочно прерывал общение. В деревне, где он жил, его считали колдуном. Клим не развеивал эти слухи. Ведь отчасти соседи были правы. Однажды он помог одной семье, живущей в той же деревне. Поползали слухи о его способностях. Но ввиду того, что Клим осознанно не шел на контакт с людьми, слухи так и остались слухами. Пару лет назад Клим... Похоронил одного из своих верных псов. черно белый Харт попал к Климу уже, будучи немолодым. Он был первой собакой, которую Клим впустил в свой двор. Отслужив хозяину верой и правдой, Харт умер на пороге дома. От старости, в возрасте 13 лет. Мужчина тяжело перенес смерть друга. Обладая сущностью зверя, он словно сливался с душами своих псов, в буквальном смысле чувствуя их внутреннее состояние и потребности. Клим знал, что Харт умер счастливым, полностью отплатив хозяину, полностью отплатив хозяину за оказанное ему добро. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и спустя год после смерти Харта его место занял следующий питомец. Молодой кобель, лишь издали напоминавший овчарку, бежал вдоль обочины трассы, ища себе пропитание. Ехавший из города Клим заметил его еще издали. Проехав вперед, мужчина остановился И стал ждать, когда пес поравняется с ним. Когда расстояние до автомобиля сократилось до нескольких метров, пес остановился. Клим вышел из машины и посмотрел на собаку. Тощий, с торчащими, как стиральная доска, ребрами, он явно давно скитался на улице. Следов от ошейника не было. Шерсть местами торчала кулаками, срочно требует вычески. Внимательные карие глаза смотрели с опаской. Пёс и человек стояли напротив и изучали друг друга. Быть может, они вели неслышный диалог между собой. Обычному человеку было не уразуметь тех процессов, которые тогда происходили. Пёс был не очень крупным, а Клим всегда отдавал предпочтение мощным собакам. Образ жизни мужчины предполагал физическую активность и психическую стабильность. Не каждая собака могла войти в стаю, вожаком которой был Клим. Существовали доминантные особи, не желавшие примиряться с безоговорочным подчинением. И хоть Клим относился к своим псам скорее как к партнёрам, всё же он требовал безусловной верности и покорности». Прикинув физические возможности пса, Клим сделал шаг вперед. Собака не сдвинулась с места. Клим сделал еще шаг и вытянул руку. Пёс внимательно посмотрел на человека и, склонив голову к земле, пошел ему навстречу. Мужчина осторожно коснулся собачьей головы и прикрыл глаза. Та информация, которую он получил, оставалось явной лишь для него. Повернувшись к автомобилю, Клим открыл багажник внедорожника и жестом указал псу, чтобы он запрыгнул. Для мужчины было важным увидеть также и интуитивное развитие пса. Дважды повторять не пришлось. Собака в один прыжок оказалась внутри машины. Так в жизни Клима появился Райт. Полное звучание клички Райдо пес получил в честь одной из скандинавских рун, которая означает «дорогу». Путь. Жизненный путь этой собаки привел ее к встрече с Климом. И для нее это было, несомненно, удачным исходом. Райд влился в их стаю без проблем и демонстрации характера. Более мелкий по сравнению с двумя другими собаками Клима, Райт выигрывал в выносливости. Спустя пару-тройку месяцев от прежнего тощего Райда не осталось и следа. Тщательно вычесанная шкура стала блестеть, впалые бока заметно округлились, и это явно придало его виду солидности. Жизнь колдуна и его стаи текла размеренно и плодотворно, Пока неделю назад его сон не потревожил голос ребенка. Клим безошибочно определил его хозяйку, несмотря на то, что последний раз он видел Полинку почти пять лет назад, это точно был ее голос, он был еле слышен. Словно сил вложиться в крик, чтобы тебя услышали, не было. Клим погрузился в себя и сконцентрировался. Среди эфирных слоев Вселенной он попытался рассмотреть ментальное тело ребенка. Приходящий образ девочки показал лежащую в постели Полину. Вокруг тела словно образовался бесцветный шар, хотя свечение, исходившее от тела, должно было быть ярким и насыщенным. Душа ребенка не очернена ментальной грязью, как у взрослого человека, который, проходя жизненный путь, надевает на себя негативные эмоции, словно тонкую одежду. Либо окрашивает душу в черноту, либо обесцвечивая ее, теряя вкус к жизни». И хоть увиденное слегка напрягло мужчину, все же он решил, что ситуация не стоит беспокойства. Ребенок мог позвать его не специально. Во сне, в глубинах подсознания мог мелькнуть когда-то давно увиденный образ. Сегодня он вновь проснулся от зовущего его голоса Полины. Шумно вздохнув, Клим решил, что, видимо, пришло время. Время встречи с братом. И вновь причиной этому станет его племянница. Младшая дочь Игоря. Окончательно проснувшись, Клим сделал все запланированное на этот день и, взяв ключи, направился к автомобилю. Айс и Тор лежали на лужайке, но не пошевелили и ухом, услышав звук отъезжающих ворот. Они уже привыкли, что пока хозяин сам не обратится к ним, не стоит ему докучать и мешаться под ногами. Если на собак были планы, Клим заранее озвучивал это псам, и тогда они послушно садились у крыльца, ожидая дальнейших распоряжений. Райда же еще не совсем усвоил привычки хозяина, и при каждом его появлении радостно вскакивал и нёсся навстречу. «Нет, дружок!» – ласково потрепал его по холке Клим. «Я по своим делам, вы дома за старших». Панура опустив голову, пес поплёлся прочь от хозяина. Уже фактически сев в машину, Клим вдруг остановился и, открыв калитку, крикнул. «Айс, со мной!» Белоснежная махина послушно поднялась с травы и потопала к хозяину. Автомобиль Клима остановился напротив кирпичного коттеджа. "Ждешь меня?» – коротко бросил он, обращаясь к псу. Опустив стекло, чтобы собаке не было душно, Клим захлопнул машину и подошел к металлической двери. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри мужчина все же чувствовал некую робость. Последняя встреча с братом состоялась, когда они оба были совсем молодыми ребятами. Игорь всегда серьезный и волевой, в любом возрасте он казался взрослым. Характер же Клима, в противоположность ему, был взбалмошным, ищущим и не желающим останавливаться в этих поисках. Клим усмехнулся. Он сильно изменился с тех пор. Он не перестал искать, но теперь его поиски исключали мир материальный. В этом мире ему было уже неинтересно. Клим решительно нажал на кнопку домофона. «Чем могу быть полезен?» – прозвучал вопрос, и его голос Климу узнал сразу. Время меняет облик, но не звучание. «Посмотри в монитор», – коротко бросил он. Не прошло и секунды, как замок щёлкнул. Мужчина понял, что Игорю тоже было достаточно лишь услышать, чтобы понять, кто стоит по ту сторону с забора. Клим не успел пройти и половину пути, как вдруг дверь дома распахнулась, и навстречу ему выбежал Игорь. Стремительными шагами он шел к своему младшему брату. Когда между ними осталась пара шагов, Игорь остановился. Было видно, что он сильно волнуется. Кожа на лице покрылась красными пятнами. Он посекундно то сжимал, то разжимал кулаки, будто не зная, как себя вести. Здравствуй, брат, произнес Клим. В ответ Игорь сделал стремительный шаг и сгреб Клима в охапку. Клим заметил, как дрожит тело Игоря. Он чувствовал ту неподдельную радость, которую старший брат ощущал от встречи с ним. «Я так рад тебя видеть!» – воскликнул Игорь, отстраняясь от брата. «Ты пришел, «Меня позвали!» – произнес Клим в упор, смотря на Игоря. «Не понимаю!» – замотал головой он. «Я не звал, я не знал, где тебя найти!» «Я не сказал, что звал ты!» – пояснил Клим. «Звала твоя дочь!» «Что-то не так?» Игорь ошарашенно смотрел на Клима. «В каком смысле звала?» – задал вопрос он. «Полина действительно больна, но мы делаем все возможное, я не понимаю». «Игорь», – начал Клим, – «ты не понимаешь многого. А у меня нет желания что-либо объяснять. И я не знаю, придёт ли оно. В данный момент я могу лишь посмотреть, что происходит с твоей дочерью». Но Клим замолчал и отвернул голову в сторону. Но ты так и не простил меня, закончил фразу Игорь. Клим, в своей жизни я сделал немало и хорошего. И будь ты рядом, возможно, мы нашли бы общий язык, но тебя не было. А моя жизнь заполнялась семьей и работой. Я хочу, чтобы ты знал. Я буду рад, если мы сможем вернуть отношения. Время покажет, коротко бросил Клим. Отведи меня к Полине. Мой дом ⁇ твой дом, произнес Игорь, сделав приглашающий взмах рукой. Клим пошел вперед. На входе в дом перед его глазами запрыгали картинки детства. Мама, папа, брат. Здесь, в отчем доме, почти ничего не изменилось. Быть может, обстановка стала чуть утонченнее. Видимо, жена Игоря прекрасно справлялась с ролью хозяйки. Сейчас она стояла в коридоре и с интересом рассматривала неожиданного гостя. Клим вежливо представился. Озвучив имя Екатерина, женщина поздоровалась в ответ и предложила угостить Клима чаем, на что тот вежливо отказался. Мужчина из-под лобья глянул на Игоря. «Катюш!» – спохватился Игорь. «Клим хочет пообщаться с Полиной!» Женщина вопросительно вздёрнула брови. «Я не против», – произнесла она. «Но вы уверены, что она вас помнит? Прошло почти пять лет». «Я здесь потому, что она позвала», – спокойно ответил Клим. Женщина с недоверием посмотрела на незнакомого ей мужчину. И прошла вперед, приглашая следовать за собой. Комната, в которой находилась Полинка, была залита ярким дневным светом. Радужные обои с волшебными единорогами делали ее еще светлее. Девочка лежала в кровати, бледно, с синюшными кругами под глазами. Когда Клим вошел в комнату, она спала. Сквозь тонкую белую кожу проступали синие ниточки вен. Ребенок тяжело дышал. Мужчина подошел совсем близко и, наклонив ухо к лицу девочки, прислушался. У изножья кровати стояли Игорь с женой и наблюдали за Климом. Отстранившись от ребенка, Он осторожно положил свою руку на ее. «Когда она заболела?» – обратился Клим к родителям. «Пару недель», – ответил Игорь. Стремительно же слабеть стало всего два дня назад. От прикосновения и голосов Полина открыла глаза. Несколько секунд девочка осматривала присутствующих и слегка улыбнулась, когда ее взгляд коснулся лица Клима. «Дядя Клим», — еле слышно произнесла она, — «ты услышал». Екатерина стояла, ошарашенная этой фразой. Игорь был не менее удивлен. «Как же я мог не услышать?» — с теплотой, улыбнувшись, ответил Клим. Он стоял у кровати, после каждой фразы трогая ее руки. «Скажи», — вдруг спросила девочка, — «а ты пришел один?» Клим хитро сощурил глаза. «А кого бы ты хотела увидеть?» «Белую собаку», – ответил ребенок. «Ты его помнишь?» – рассмеялся Клим. Родители девочки стояли, не понимая, что происходит. Эти двое разговаривали друг с другом так, будто буквально вчера встречались. Это было просто поразительно». «Я не уверен, что твоя мама это одобрит», – вслух предположил Клим. «Мамочка», – обратилась к дочке Екатерине, – «можно дядя Клим приведет ко мне друга?» Екатерина заметно нервничала. Вся ситуация явно вгоняла ее в ступор. Сначала непонятно, откуда взявшийся родственник, все эти слова о том, что дочь сама его позвала, а теперь вот еще и о каком-то друге зашла речь – Катя была уверена, что тот страшный случай с похищением уже давно стерся из памяти ребенка. Вся семья старательно избегала разговоров об этом с того дня, как Поля вернулась домой. Оказалось, все это время она была не права. Ей дочь не просто помнила тот случай, она помнила его в деталях, а ведь ей было так мало лет. Однако сейчас Поля была так раздавлена внезапно навалившейся болезнью, что мать просто не могла ей отказать. Натужно улыбнувшись, женщина обратилась к Полине. «Если ты очень этого хочешь, детка, то, конечно, я не против». Поля вопросительно взглянула на Клима. «Я тебя понял», – ответил он и, развернувшись, вышел из комнаты. Спустя пять минут дверь вновь открылась и внутрь прошел крупный белый пес, держа его за поводок. Следом вошел Клим. Екатерина, не неожидавшая такого, вскрикнула и попятилась в угол комнаты. Не стоит его бояться, тут же произнес хозяин собаки. Айс воспитанный пес. Айс подала голос Полинка. Конечно же, его зовут Айс. Клим подвел собаку совсем близко к ребёнку. Полина протянула руку и положила ладонь на крупную лобастую голову пса. Айс шумно обнюхивал пространство. Девочка прилегла на бок, чтобы гладить пса было удобнее. Она что-то еле слышно мурлыкала себе под нос и взъерошивала собачью шкуру. «Пойдёмте вниз», – произнёс Клим, обращаясь к родителям. «Нужно поговорить». «А как же Екатерина посмотрела в сторону пса?» «Не переживайте», – сказал Клим. «Тут ничего не случится. Мы ненадолго». Спустившись вниз, Екатерина провела мужчин в зал. Сев на диван, Клим обратился к брату. «С чего все началось?» «Я не понимаю, почему ты так беспокоишься о болезни Поля?» вопросом на вопрос ответил Игорь. «Мы делаем все возможное. Поля обязательно поправится». «Ты уверен, что сможешь помочь ребенку? – спросил Клим. «Что ты имеешь в виду?» – не понял Игорь. «Конечно. Я достаточно обеспечен, чтобы лечением моей дочери занимались лучшие врачи». «И что же на данный момент говорят твои лучшие врачи?» – с сарказмом спросил Клим. Игорь замялся. «Хватит!» – вдруг воскликнула Екатерина. «Вы совершенно правы в своем сарказме. Дочь обследовали лучшие врачи, но они не смогли установить причину болезни. Все анализы в норме. Большинство обследований мы прошли еще на прошлой неделе, когда Поля только начала жаловаться на плохое самочувствие. Все аппараты показывают норму, врачи в ступоре. То, что дочь болеет, видно и без медицинского образования. В конце этой недели должен состояться консилиум». Игорь оплатил приезд какого-то светила науки. Мы ждем этот день. Екатерина замолчала. В ее глазах стояли слезы. Игорь тоже молчал. Клим окинул взглядом в комнату, в которой они находились. «Отчий дом, подумалось ему. Много ли счастливых минут я здесь испытал, разве только когда была жива мама? «Скажи», – обратился он к брату, – «в последнее время не было ли у тебя с кем-нибудь конфликтов?» «Нет», – отрицательно покачал головой Игорь. Все как раз наоборот. Наша фирма заключила очень неудачный договор, прибыль увеличилась почти втрое». «Наша?» – не понял Клим, смотря на Игоря. «М -м -м, «Несколько лет назад я решил объединиться с одним своим знакомым. Две небольшие фирмы слились в одну, значительно расширяя свои возможности. Мы и так довольно прочно держались на плаву, а недавно, рискнув и вложившись в одно новое предприятие, попали в цель. Наша фирма стала одной из ведущих в области. «Вы могли кому-то перейти дорогу?» «Возможно, это же бизнес», – пожал плечами Игорь. «Но я не пойму, к чему ты клонишь?» Ни к чему», – отмахнулся Клим. «Мне пора». «Одна просьба. После встречи с этим вашим светилом позвони мне и расскажи, как обстоят дела». Клим поднялся с дивана. Зайдя в комнату Полины, он попрощался с девочкой и, забрав собаку, ушел из дома. Следующие несколько дней прошли в ожидании мысли мужчины постоянно возвращались к полине. Он нутром ощущал, что болезнь девочки появилась не просто так. И никакое научное светило ей не поможет. Сказать Игорю об этом сразу было бы глупостью. Человек ни разу не сталкивавшийся с магией, считает ее народным фольклором. Чем-то, о чем можно посмотреть фильмы и поудивляться над фантазией режиссера. В действительности же мало кто понимает, насколько опасна магия. Особенно, если человек, окунувшись в неё, вдруг получает помощь или исполнение своего заветного желания. Клим искренне считал правильным, что магия стоит под запретом во многих религиях. Человек – существо слабое, но дико алчное и охочее до халявы. Попади магическое знание в руки такого халявщика, и все, пиши пропало. Любая букашка возомнит себя богом. А уж считая себя всемогущим, можно таких дел наворотить, что и представить страшно. Клем уже примерно знал, как ему следует вести диалог с братом по поводу причины болезни дочери. Вернее, этот диалог он намеревался вести с его женой. Женщины по сути своей восприимчивы, их более развитая интуиция чаще подсказывает правильность принятого решения. Но прежде Клим хотел, чтобы Екатерина сама убедилась, что обычные методы лечения уже не помогут. В субботу утром раздался телефонный звонок. Клим взял трубку и услышал голос Игоря. Порадовать нечем, мрачно сказал он. Врачи не нашли никаких отклонений. Каковы твои дальнейшие действия? спросил Клим. Игорь шумно вздохнул. «Ха -ха, доктора предложили пройти еще одно обследование за границей. В понедельник мы должны дать ответ. Я сейчас приеду! коротко бросил Клим и отключился. Когда он вошел в дом, Екатерина сидела в кресле, мрачнее тучи. Ее глаза были воспалены. Она явно недавно плакала. Что сказали врачи? обратился к ней Клим, усевшись в кресло напротив. Ничего! по слогам произнесла она, разведя руки в стороны. «Э, «У меня есть к вам одно предложение, но не знаю, решитесь ли вы на него», — сказал Клим. Муж с женой переглянулись. «Что ты можешь предложить?» — спросил Игорь. «Я могу узнать, какова истинная причина болезни Полины, но для этого она должна поехать со мной». Это исключено, резко оборвал его Игорь. Поля слишком слаба. Да если честно Клим, я не понимаю чем ты можешь помочь. В понедельник мы даем свое согласие на лечение за границей. там помогут наверняка. Да да, усмехнулся Клим. Я помню, лучшие врачи светило. В таком случае не смею более здесь задерживаться. Он резко поднялся и направился к выходу. У самой двери он обернулся и, глядя на провожавших его людей, спокойно сказал ⁇ Я был бы рад, если бы на вашем пути встретились действительно лучшие, но я прошу об одном. Помните о времени. ⁇ С этими словами мужчина скрылся за дверью. Он шел вперед твердой походкой. И улыбался сам себе. Зерно сомнения было брошено. Осталось немного подождать, чтобы оно дало всходы страха в сердце Екатерины. Телефон зазвонил этим же вечером. Катя вкрадчиво спросила, не может ли Клим приехать к ним домой. Пообещав подъехать к утру, Клим отсоединился. Этот вечер он собирался посвятить себе. Дождавшись темноты, Клим облачился во всё черное и направился к лесу. Ему нужно было набраться сил, напитаться дикой энергией леса. Он наддался ему полностью, растворившись в сумраке ночи. Рано утром Клим уже стоял у дома Игоря. Дверь распахнулась, и в коридоре его встретила Екатерина. Вид у нее был решительный. Сведенные брови, губы поджаты. Она явно была в плохом расположении духа. Игорь стоял мрачный и молчаливый. Видимо, между ними состоялся разговор, и по внешнему виду женщины Клим понял, что ее доводы «Были убедительнее». «Ты обещаешь, что с Полиной все будет хорошо?» – с порога спросила она. «Ручаюсь целиком и полностью. Я прошу довериться мне», – ответил Клим. «Почему кто-то из нас не может поехать с тобой?» – вновь задала вопрос Катя. «Понимаешь, мои методы явно не дотягивают до общепринятых», – пояснил Клим. «С вами будет только лишняя морока». Вместо того, чтобы заниматься ребенком, я буду растрачиваться на вас. Как быстро ты ее вернешь, спросил Игорь. Я постараюсь сделать это как можно быстрее. Спустя час Клим уже мчал по трассе обратно к своему дому. На заднем сиденье, завернутое в одеяло полулежа, восседала Полинка. Рядом с ней стоял небольшой рюкзачок с вещами который Клим попросил для неё. Автоматические ворота отъехали, впуская во двор внедорожник. Мужчина вышел из машины и, взяв на руки девочку, отнёс её в дом. Комната, предназначенная для Полины, была подготовлена. Постель расстелена, в воздухе витал терпкий аромат трав. В изголовье кровати горели свечи. Довершал картину непонятно откуда льющийся звон поющего металла. Звук был тихий и тонкий. Он попеременно то пел, то переходил в такой же мелодичный стук. «Что это за звук?» – спросила девочка, укладываясь на кровать. «Это поющие чаши», – пояснил Клим. «Как-нибудь я тебе покажу, что это такое. А пока...» «Слушай и постарайся поспать». Этот день они провели за разговорами. Клим расспрашивал Полину о том, что она чувствует, слышит ли какие-то посторонние звуки, снятся ли ей сны и, если да, то что она в них видит. Он заваривал ей ароматные травы, добавляя в них душистый мед. На дворе уже был вечер, когда Поля, лежа в полудреме Услышала цокот когтей по полу. Дверь чуть приоткрылась, и в щель просунулась темная собачья морда. Незнакомый запах вызвал у райда жгучий интерес. Сопя и пробуя воздух на вкус, пес вошел в комнату и встал у кровати. Поля высунула руку из-под одеяла. Собака подошла совсем близко и коснулась пальцев влажным носом. Поля хихикнула. В этот момент дверь широко распахнулась, и в комнату зашел Клим. «Ох, райда!» – покачал головой мужчина. Твое любопытство не знает границ, и как умудрился просочиться незамеченным?» «Полин», – обратился Клим к девочке, – «у меня к тебе...» «Очень важный разговор. Нам предстоит кое-что проделать. И это кое-что наверняка тебя напугает». Полина молчала, и Клим продолжил. «Ты должна понимать, что есть вещи, которые не всегда можно объяснить, и мне не будет больно резко перебила его Полина». «Нет». Нет, головой ручаюсь, что больно, тебе точно не будет. Ну что, провернем дельце, произнес Клим и хитро подмигнул Полинке. В знак согласия девочка кивнула головой. Клим понимал, что ритуал, который ему нужно провести, напугает ребенка, но другого выхода не было. Узнать причину недуга нужно было как можно скорее. Едва часы пробили полночь, мужчина тихонько разбудил Полину. «Нам пора, зайка», – сказал он и положил перед девочкой её рюкзачок. Надев теплые вещи, поле проследовало за Климом на улицу. Ночь была темной, желтоватый диск луны утопал в тучах, не имея возможности освещать мир людей. Выпустив собак вперед и закрыв за собой дверь, Мужчина взял Полину на руки и отправился к лесу. Он шел уверенно, совершенно не нуждаясь в тропинках или луче фонаря. Темнота леса приняла его в свои объятия как давнего друга, укрывая от ненужных глаз. Полинка смотрела вперед широко распахнутыми глазами. Ей чудилось, будто ветви сами расступаются перед ними, впуская их в свою обитель. Девочка не знала, сколько они прошли, не знала, куда и зачем идут. В какой-то момент, от непроглядной темноты и мерного шуршания листьев, Полю начало клонить в сон. Но уснуть ей не удалось. Клем остановился и осторожно опустил ее на землю. Глаза ребенка, привыкшие к темноте, вполне хорошо видели окружающую обстановку. Они стояли перед небольшой поляной, окруженной могучими деревьями. В центре поляны стоял огромный высокий валун, словно бы росший из земли. Поля отчетливо видела снующих по поляне собак. Они неспешно бродили вокруг, принюхиваясь и шумно сопя. В это время Клим готовился к ритуалу. Эта поляна в самой глубокой части леса уже давно стала его алтарем. Здесь он проводил свои обряды, сюда же и вызывал нужных ему сущностей. Сооруженный в свое время тайник хранил в себе всю нужную атрибутику. Приготовив необходимое, Клим подошел к девочке. Поль начал он. «Сейчас ты сядешь у того камня и никуда от него не уйдешь. Будет гореть огонь. Бояться не нужно, я всегда буду рядом». Поля кивнула и направилась к камню. Когда девочка присела на землю и привалилась спиной к валуну, Клим чиркнул спичкой. Огонь расползался юркой оранжевой змейкой, образуя круг, в центре которого сидела девочка. Клим закрыл глаза, поднял руки к небу и зашептал заклинание. Чем дольше он читал, тем выше поднимались языки пламени. Огонь не расползался по поляне, Он рос вверх, будто полз к небу по невидимой стене. Клим взял в руки бубен. Поляна заполнилась звуком глухих, монотонных ударов. Огонь реагировал на каждый удар. В момент, когда Клим бил особенно сильно, пламя взмывало ввысь, скрывая сидящую в центре девочку. Полинка сидела, боясь дышать. И было очень страшно, из глаз по щекам беззвучно катились слёзы. Страшнее всего делалось, когда удары в бубен становились похожи на раскаты грома. Тогда языки пламени взмывали так высоко и пылали жаром так сильно, что девочке казалось, что вот-вот, и она сама вспыхнет от них. Поля слышала, как мужчина, ходивший вокруг костра, выкрикивал в ночное небо непонятные слова. Громкие, грозные, они тоже пугали. Поля поджала колени к груди и зажмурилась. Вдруг... Что-то холодное ткнулось ей в лицо. Девочка открыла глаза и увидела перед собой Райда. Почувствовав страх ребенка, собака выждала момент, когда языки пламени опустятся ниже, и прыгнула к ней. Полинка обхватила пса руками и всем телом прижалась к нему, чувствуя, как страх отступает. Постепенно стук ударов стихал. Пламя, вторя ему, тоже тихо угасало. Когда огонь угас совсем, обожженным обручем в небо потянулся белый густой дым. Вопреки всем законам физики, он не растворялся в воздухе, не терялся в могучих кронах, а плотным столбом он возвышался над камнем, образуя фигуру. Когда последняя белая струйка тонкой нитью влилась в образ, Клим все понял. Над поляной, четкий и ясный, висел крест. Он означал жертву. Теперь Клим видел картинку цельной. Оттого и дела у Игоря пошли так резко в гору. Удачу в делах принесла жертва. И вряд ли брат пошел бы на это осознанно, зная цену. Просто кто-то решил за него. И сейчас, больше всего на свете, Климу хотелось пообщаться с компаньоном брата. Клим подошел к девочке и присел рядом с ней на землю. Потрепав по холке сидящую рядом с Полиной собаку, он обратился к ребёнку. Все нормально, полина. Я отнесу тебя домой. А остальное доделаю сам. Подняв девочку на руки, мужчина тем же путем зашагал обратно. Когда они подошли к дому, полинка крепко спала, положив голову на плечо клима. Он уложил ее в постель, укрыл одеялом и, наказав Айсу сидеть с ней остаток ночи, вышел из комнаты. Первой его задачей было убрать все некратические привязки, которые тянули из полинки жизнь. Ему не хотелось разбираться в тонкостях, искать, где именно мог быть спрятан подклад. Хотелось одного – закрыть любые существующие каналы связи. И он знал прекрасный метод. Клим не зря покупал в цветочных магазинах букеты самых шикарных роз. Засушить живой цветок так, чтобы его смерть сохранила всю красоту на долгие годы, было великим умением. Ни один лепесток не должен был сорваться с бутона. Каждый шип должен был оставаться на месте. Такие цветы ждали особого момента. И сейчас он настал. Ночной лес скрывал идущего. Встретив сейчас Климу на пути обычный человек, он наверняка счёл его сумасшедшим, держа бутылку отменного красного вина в одной руке. Во второй Клим нёс букет огромных засушенных роз. Остановившись у сухого дерева, Клим закрыл глаза и сконцентрировался на своих мыслях. Опустившись на одно колено, Он откупорил бутылку и вылил содержимое под дерево. Все так же, не вставая с колен, он громко произнес. Королева Хельхейма, о великая Хель, в твоей власти разрушить все, но только слово твое нерушимо. Так крики слово свое, всколыхни тишину твоих чертогов, Оставь этому миру его шум, Забери лишь то, что тебе принадлежит по праву, Не прожитую жизнь без времени, не тени в обитель свою, Разрушь путы без твоего ведома наложенные, Прими дары тебе принесенные и разреши самому наказать дерзких, взявших на себя роль твоего величия. Клем замолчал, и, казалось, весь лес замолчал вместе с ним. Ветер затих, не смея колыхать листву, чувствуя, что дверь между мирами открылась и на землю ступила. Великая черная мать. Обоняние вловило легкий запах смрада. Мужчина поднял голову. Прямо перед ним, в воздухе, висела двуликая королева Хель. Клим поднялся с колен и, преклонив голову, предложил ей свой дар. Костлявой рукой Хель приняла цветы. Рукой с гладкой белой кожей хозяйка мертвого мира сорвала один из бутонов и поднесла к губам. Она слегка дунула на лепестки, от чего те заискрились, и бутон тут же вспыхнув за секунду превратился в сожженную головешку. Печь прошептала владычица Хельхейма и исчезла. К ногам Клима медленно опустился сожженный бутон. Он возвращался домой, неся в руках бесценное сокровище, мечтая лишь о том, чтобы успеть донести его целым. Малейший ветерок мог отнять этот дар. Достаточно было лишь дунуть сильнее, и истлевший бутон рассыплется, превратившись в горстку пепла. Уже дома, закрывшись в своем кабинете, Клим осторожно положил бутон в каменную чашу. Взяв в руки пузырек, внутри которого были капли утренней росы, он вылил содержимое на обугленный цветок. Тяжелые капли упали на застывший пепел, разрушая его... Читая вису, посвященную владычице Хельхейма, Клим размешивал содержимое чаши. Едва первые лучи солнца коснулись крыши домов, Клим вошел в комнату, где спала Полинка. Осторожно тронув ее за плечо, он разбудил девочку. Полин, Полин, просыпайся! Зашептал он. «Нам нужно встретить рассвет». По-детски растерев глаза кулачками, Полина послушно встала. Клим вывел девочку в центр своего двора и встал позади неё. Он воздел руки к небесам и громкой молитвой вославил Зарю. «Наклони голову», – тихо сказал он девочке. Полина послушно выполнила просьбу. Отодвинув волосы с шеи, Клим окунул тонкую кисточку в содержимое миски и вывел на шее Полины знак, печать, хель. Словно татуировка, знак впитался в кожу девочки. «Ну вот и все», – произнес Клим, увлекая Полину за собой в дом. Этим же днем, ближе к вечеру, он и Полина стояли в центре комнаты в доме Игоря. Екатерина смотрела на свою дочь и поражалась переменам, произошедшим за столь короткий срок. От бледной синевы не осталось и следа. В глазах девочки горели огоньки, как это было когда-то до болезни. «Но я не понимаю, как?» – обратилась Катерина к Лиму. «Лучше ей не понимать, поверь мне», – ответил ей Клим. «А сейчас Полина пойдет к себе в комнату, а мы с папой очень серьезно поговорим». Без лишних разговоров девочка ушла, а Игорь предложил Климу пройти в его кабинет. «Скажи, Игорь, как хорошо ты знаешь своего компаньона?» – спросил Клим. Сергей я знаю давно. Он очень решительный и целеустремленный человек. А почему ты спрашиваешь? Настолько целеустремленный, что ради финансовой выгоды принёс твою дочь в жертву. Произнёс Клим. В комнате повисло молчание. Игорь, не моргая, смотрел на брата, ошарашенный его фразой. «Бредово звучит, правда?» – спросил Клим и тяжело вздохнул. «А уж как тяжело тебе этот бред объяснить будет, ты не представляешь». «Ну да ладно, я попытаюсь». «Есть люди – материалисты до мозга костей», – начал Клим. «Например, как ты». Будут лоб расшибать, пробивая себе дорогу вперед законными методами. А есть другие, которым свой лоб жалко, а выгоды хочется. И тогда те, другие, ищут способ, как этой выгоды достичь максимально эффективно и неважно, какими методами. И тогда в игру вступают третьи. Те, которые тебе любую выгоду предоставят взамен на хорошую оплату. Так вот, если второй и третий встречаются, жди беды. Потому что желание выгоды и у того, и у другого зашкаливает, а моральных принципов не на грош. «Ничего не понимаю», – потряс головой Игорь. «Какие вторые, третьи? Причем здесь Сергей и моя Полинка?» «Скажу проще. Твой Сергей обратился к колдуну для привлечения удачи, а залогом отдал твою дочь», – терпеливо пояснял Клим. «Каким залогом? Какой колдун?» – хлопал глазами старший брат. Игорь, произнес Клим, я понимаю, как это для тебя звучит, но отбросить сомнения и включить интуицию все же придется. В магии существует такой обряд. Призыв сущности на помощь в финансовых делах. Платой за помощь идет чья-либо жизнь. Вот жизнь твоей дочери и отдали. Полинка угасает, сущность сосет ее энергию, бизнес идет в гору. Ересь какая-то», то прошептал Игорь, взлохмачивая волосы. Можешь не верить, но факт остается фактом. Ты не можешь отрицать очевидного. Теперьшнее состояние твоей дочери полностью доказывает мои слова. Я не верю, бубнил себе под нос Игорь. Это просто не укладывается в голове. Послушай, Игорь, продолжил Клим. Это еще не вся информация. Привязку к сущности я полностью убрал. Теперь по линии ничего не угрожает. Но ты должен понимать, что теперь ваш бизнес обречен на провал. Но и это еще не все. Как только твой компаньон поймет, что его план разрушен, а поймёт он это очень быстро, поверь мне, он может вновь взяться за старое. И кто знает, кого в качестве жертвы он заложит в следующий раз. «Что требуется от меня?» – сухо спросил Игорь. «Устроить нам с Сергеем встречу». На следующий день, ближе к обеду, Клим подъезжал к офису брата. Игорь уже ждал его там. По внешнему виду Игоря Клим понял, что у того была бессонная ночь. Под глазами залегли темные круги, нахмуренные брови выдавали его сердитый настрой. Поднимаясь по лестнице, они оба молчали. Игорь открыл дверь в кабинет, пропуская вперед себя Клима. На кожаном диване, стоящем у одной из стен, сидел крепкий мужчина средних лет. С идеально зачесанными волосами, чисто выбритый, он улыбнулся входящему Климу, и лишь его глаза выдавали, что он вовсе не так радушен, каким хотел показаться. «Приятно познакомиться», – протянул он Климу руку. «Сергей, не могу сказать и вам того же», – грубо ответил Клим, не реагируя на жест мужчины. Лицо Сергея напряглось. Он убрал руку и внимательно посмотрел на Клима. «Сергей, я не буду юлить», – начал Клим. «Более того, я вообще считал нужным встретиться с вами». Лишь для того, чтобы брат поверил моим словам. Не понимаю, о чем вы, равнодушным тоном произнес Сергей. О проведенном вами ритуале, ответил Клим, изучая мужчину. Вернее, о том, как я его разрушил. Сергей молчал, на лбу появилась испарина. Играя желваками, он изо всех сил старался не выдать своего состояния. «Маленький вопрос», – слегка улыбнулся Клим. «Человек, к которому вы обратились за помощью, объяснял, чем опасен срыв ритуала?» Сергей продолжал молчать. «Почему ты молчишь?» – вдруг закричал Игорь, подлетев вплотную к мужчине. «Почему ты молчишь? Неужели все, что он говорит, правда? Неужели ты мог так поступить?» Лицо Игоря раскраснелось, он то сжимал, то разжимал кулаки, борясь с желанием наброситься на своего компаньона. «Это дочь!» – кричал он. «Моя дочь, понимаешь? Эти откуда тебе это понимать? У тебя же нет семьи! Тебе чуждо понятие любви, твоя главная любовь в жизни, придурок, это деньги!» «Ну, хватит стереть! вдруг со злостью в ответ заорал Сергей. «Да, я хотел быстрых денег, но ты тоже не противился вдруг навалившейся на нас удачи. Я не думал, что все так получится. Колдун говорил про жертву, но я не знал, что это будет буквально. А потом уже стало все равно. Деньги сыпались на нас, как из ведра. И не моя вина, что с такими деньгами ты не смог найти врача, который бы вылечил твою дочь. «Вылечил!» – закричал в ответ Игорь. «Да ты знаешь, каких врачей я привозил к дочери! Ты знаешь!» – договаривать он не стал. Волна ярости поглотила его с головой. Игорь набросился на Сергея, повалив того на пол. Он наносил удар за ударом, вкладывая в каждый всю свою боль и страх из-за дочь. Клим поспешил оторвать брата от Сергея, понимая, что эта ярость может натворить беды. Приложив усилия, он все же смог оттащить Игоря подальше от лежащего на полу мужчины. Лицо Сергея было разбито и залито кровью. Он тяжело дышал и не делал попыток подняться. Игорь, обессиленный, сидел в углу помещения. Клим подошел к Сергею, больше для того, чтобы убедиться, что тот в сознании. Ему было ничуть не жаль. Если бы Клим повстречался с ним не в центре города, а где-нибудь в укромном, малолюдном месте, Сергея бы уже не было в живых. Клим присел перед ним на корточке и тихо произнес. Если тот колдун, к которому ты обратился, действительно тебе не рассказал о последствиях, то расскажу и я. Нельзя потревожить нечисть и не выполнить своей части условий. Вы обещали ему жертвы, и жертва должна быть. Все связи сущности с ребенком я оборвал». «Колдун тоже вряд ли предложит себя в качестве обеда. А вот ты – вполне подходящая кандидатура. Я хочу, чтобы ты знал, что именно так работает принцип бумеранга в действии». С того дня Сергей не прожил и месяца. Нет, причины его смерти стали не побои, которые он зафиксировал, обратившись в полицию, пытаясь утопить неугодного партнера. Просто Клим оказался прав. Как только колдун, к которому Сергей обратился, почувствовал, что запахло жареным, он без зазрения совести поставил себе защиту. Потревоженный им без требовал уплаты долга и колдун пошел по пути наименьшего сопротивления. Бизнес Игоря прогорел. Поначалу Игорю было очень тяжело. Его мир перевернулся в одно мгновение. Больше месяца он утопал в непроглядной депрессии. От нервного срыва его спасло лишь то, что, несмотря на все невзгоды, Жена и дети оказали ему настоящую поддержку. С детства, обладая хорошей хваткой в бизнесе, унаследованной от отца, Игорь потихоньку воспрял духом и вновь окунулся в работу с головой. Только теперь он частенько звонил своему младшему брату и советовался с ним. Клим отпустил ситуацию и обиду. Столько лет голодавшую его. Рассудив, что раз уж судьба сама настырно толкает его к брату, то так тому и быть. Тем более, что Полинка, тоном, нетерпящим возражений, озвучила Клейму, что ближайшие каникулы она намерена провести в его доме у леса. И даже на зимние каникулы у нее уже был составлен план, в котором главным желанием было катание на санках с запряженных тремя здоровенными собаками. Клейм ответил, что с удовольствием примет в своем доме такую важную гостью. Только собак он вряд ли запряжет в Сане а вот сам с удовольствием выступит в роли тегловой лошади. Автор Юлия Скоркина. Озвучено впервые и только для зрителей канала «Некрофос». Данная серия рассказов предоставлена эксклюзивно только для зрителей нашего канала. Поблагодарить Юлию Скоркину за удовольствие слушать истории про Ведьмака Клима можно своим комментарием под этим видео, репостом ролика в своих соцсетях, а также в личной группе Юлии Скоркиной. Спасибо большое и тебе, зритель! за то, что своими просмотрами так активно поддерживаете действительно хорошие истории на просторах Ютуба. Ну и конечно же, мы с Юлей ждем в комментариях заявок на следующую серию. Давайте не подведем друг друга и покажем Ютубу, какие истории должны действительно попадать в тренды. А комментарии, лайк и подписка – самое малое и в то же время легкая возможность сказать автору и голосу Некрофоса спасибо.